Глава 24. Сказки моря. пришельец близнец Даже атомная мощь имеет пределы. Все-таки реактор пришельца-близнеца разработали скупердяи. Нет бы добавить мегаватт-другой на всякий пожарный случай. Вот такой, как сейчас, к примеру. Ибо после взятия хромового затейника на буксир, казалось, чего там эдакого, пластиковый корпус, дареи. Крейсерская скорость корвета эсминца снижена вдвое, а маневренность? Конечно, возле прицепного устройства сутки напролет дежурят готовые к немедленной рубке канатов люди на случай внезапного появления противника. Такое вполне допустимо, ибо окончательно неясно, успел ли парусник сообщить хоть что-то о своей судьбе ближайшему брашскому соединению. Тогда придется уносить ноги или вступать в бой, а с хвостом и то и другое одинаково неудобно. Но вроде бы в настоящий момент все относительно в норме. И пусть со сниженной скоростью, но все же боевой корабль идет на север, в направлении архипелага Рона. Ибо по поводу рыцарской миссии в кратких радиопереговорах получено одобрение командования Белого дважды ордена Золотой Черепахи ФЗМ. Однако, к сожалению, мир Геи управляется. Если, конечно, вообще управляется, а не идет по времени без руля и без витрил. Весьма мстительными, подверженными резкими переменам взглядов и настроений богами. Или просто их представление о понятии справедливости и несправедливости соотнесено с бросанием кубика в танко-шахматах. Самый простой вид управления, если только кубик без грузила. Ибо вся ответственность за решение переложен на так званую судьбу. И потому очень скоро эта самая судьба срабатывает против пришельца-близнеца. Кстати... Здесь снова, как и во многих случаях, солнцевой системы попахивает прямым вмешательством небожителей. Так что уж в чем-чем, а в ленности их обвинить не получается. Все-таки весьма часто они вникают в совершенно мелочные дела, вовсе не сравнимые с непрерывностью продевания планетарной орбиты в игольное ушко антропогенного допуска. Вот сейчас они обратили внимание на семенящий по все еще южному полушарию пришелец-близнец. Ага. А что это у него такое интересное на веревочке? Ух ты, какие муси-пуси с низшими народами! Сколь благородно чистые отрыжки разведенного на большом материке Эр-Арбакского царства, они даже орошают линию экватора».